Глава 79 К вечеру пятницы Крис Райен сумел собрать и неопровержимые факты, и богатую коллекцию разнообразных слухов о Дугласе Лейтони. Факты состояли в том, что он был запойным игроком, скандально известным в Атлантик Сити, где он не меньше десятка раз проигрывал весьма крупные суммы. Вот почему у него нет ни гроша за душой, — подумал Крис. Один из слухов гласил, что Лейтону было запрещено пользоваться несколькими круизными линиями из-за подозрения в шулерстве за карточным столом. Согласно другим сведениям, его попросили уволиться из двух инвестиционных фирм из-за жалоб на неэтичное отношение к служащим женщинам. Без десяти пять вечера в пятницу Крис Райен как раз переваривал полученную информацию, когда позвонила Сьюзен. «У меня есть интересные новости о Лейтоне», — объявил он. «Не вполне криминальные, но любопытные». «Жду с нетерпением», — сказала Сьюзен. «Но сначала я должна задать тебе вопрос. Существует ли способ достать список всех порномагазинов в Гринич-Виллидже. — Ты что, шутки со мной шутишь? — спросил Крис. — Кто торгует порнухой, даже в телефонном справочнике не регистрируется. — Да, я уже начинаю это понимать, — вздохнула Сьюзом. — Как насчет сувенирных магазинов? — Ищи во всех рубриках, от антиквариата до блошиного рынка тоже мне, помощничек?» — засмеялась Сьюзан. «Ладно, расскажи мне, что ты узнал о Дугласе Лейтоне.